Глава 32. Старик Тенл. Не понимаю, что им нужно, но он явился без оповещения и настаивал на встрече. Если он сейчас заведет разговор о Верее, клянусь, я спущу его с лестницы и запихаю в корвет. Только его сейчас мне и не хватало. Раб проводил его в малую приемную, и я поднялся навстречу. Ваше сиятельство... Чем обязан честь видеть вас? Герцог Теннелл проигнорировал мою любезность, без приглашения занял кресло и отставил черную трость, инкрустированную перламутром. И я пришел не для того, чтобы слушать любезности. Я опустился напротив, поправил полы халата, закинул ногу на ногу. Старик ненавидит такие вольности в своем присутствии. Но я в своем доме. «Так зачем же вы пришли, ваше сиятельство?» Он окинул меня презрительным выцвечным взглядом. «Договориться, если по поводу Вереи мой ответ тот же. Вам не стоило утруждать себя визитом». «Стоило. И я не с пустыми руками. У меня есть подарок для тебя». Герцог порылся в кармане, достал продолговатую коробочку белого металла. Положил передо мной на маленький столик. Многозначительно повел глазами побуждая открыть. Я усмехнулся. Футляр для драгоценностей? Старик кивнул. «Думаю, то, что внутри, крайне драгоценно для тебя». Я уже все понял. Где-то глубоко внутри, даже не успев облечь это понимание в мысленные слова. Я осторожно открыл крышку и окаменел. На белом шелке лежала огненная прядь. «Теннол! Старый говнюк!» Старик, не таясь, наслаждался моей реакцией. «По вкусу ли мой подарок?» Я ответил не сразу. Сидел напряженный до предела, борясь с желанием убить старика. Но дело не в нем, в его дочери. Некоторое время дышал, поджав губы, пока от напряжения не заломило спину. Наконец отставил коробочку на стол. Весьма по вкусу. Пали последние бастионы приличий. Я бы мог, пожалуй, убить его одним ударом. И да, черт возьми, я едва сдерживался, вцепляясь в подлокотники кресла, чтобы занять руки, и сжимая их до ломоты в пальцах. «Верея!» — старик охотно кивнул. «Как видишь!» «Что?» Не ожидал отчвенливого педанта. Увы, не ожидал. Думал, кишка тонка. Подозревал кого угодно, даже Лариса, несмотря на все его клятвы, но не Тенова. Глупец. Трижды глупец. Я расставил ноги и подался вперед, опираясь руками на колени. Это моя женщина. А то, что вы сделали, называется похищением преступлением, которое карается законом империи. Не тебе учить меня законом. Я могу обвинить тебя в укрывательстве преступника. Прав, старый урод. Но, к счастью, он не все знает. Так что вы хотите? Он оперся обеими руками на круглый набалдашник трости, подаваясь вперед. — Ты возвращаешь Верею ко двору. — И только... Не думаю, чтобы у старика было лишь одно требование. Это слишком просто. Почти. Как только дочь подтвердит мне, что ты исправно исполняешь супружеский долг, я верну тебе твою шлюху. Может, даже невредимой. Я усмехнулся, откидываясь на спинку кресла. Напряжение в миг улетучилось, как спиртовые пары оставит в сухом остатке лишь злость. Не стоит лезть в супружескую постель, ваше сиятельство. Неужто вам не противно? Неужели ей не противно? Я отец и вправе лезть туда, куда сочту нужным, если этого требуют интересы моей дочери. Это слишком. Я все сказал. Либо так, как требую я, либо Я верну тебе девку. По частям. Он щелкнул сухими пальцами по коробочке, и та поехала по гладкой поверхности столешницы в мою сторону. Вот в таких маленьких футлярах, как величайшую драгоценность. Я шумно выдохнул, сжимая зубы. Старик переступил все возможные границы. Единственное, что я смогу сейчас – тянуть время и пытаться выяснить, где ее держат. К счастью, круг предельно сузился, но сам по себе этот шантаж — несусветная глупость. «На что надеется Верея, если я выполню условия? Что будет после?» Старик повел бровями. Кажется, он сам не знал ответа на этот вопрос. «Такой поступок слишком глуп для Вереи», — видна она отчаялась. Я вновь посмотрел в лицо Тенула, понял по взгляду не факт, что они вернут ее. Даже если я выполню условия, или могут вернуть изуродованный, это больше похоже на женскую месть. Я могу подумать... Теннел улыбнулся, блеклые глаза засияли. «Надеешься на брата?» Он кивнул. Надеюсь, твое право. Думай, даю тебе три дня. Известишь о своем решении. Верни Вирею, и мы поговорим дальше. Кто знает?» «Может, я смогу ее в чем-то убедить». Теннелл поднялся, опираясь на трость, выпрямился, поправил серебристую мантию. «И не тени слишком. Старики нервные люди. Я могу начать паковать твою красавицу прямо сейчас». Это переходило всякие границы. Я поднялся отчаянно, желая вытрясти из старика все, но это было бы непоправимой ошибкой. Я дам ответ. Герцог лишь усмехнулся. Не надейся отыскать ее за эти три дня. Только шуму наделаешь. Я умею хорошо прятать.